Часть шестая. «Может послать принца на... небо за звездочкой?» «Ты вообще понимаешь, что просишь? Я этого никогда не делала. А вдруг не получится? Ни что потом, бегать по всем мирам от разгневанных варгов и от твоего отца в том числе? Я не собираюсь брать на себя ответственность за судьбу целого мира. Бесилась я. И было из-за чего». История гласит следующее. Миреглацер правит уже много-много лет владыка, и отец принца Шантара, Мырдыран I, правит достойно по меркам самого мира. А если учесть, что мир сплош лёд, зима и холод, и обитатель его суровые дядьки. Но как всегда бывает у любого правителя есть сторонники, союзники и противники. И вот нашлся один противник, который оказался недоволен абсолютно всем и принижает всех владыка, и один владычествует «Надо под оменом мир разделить и дать каждому кусок, и создать не одно, а несколько государств». И, разумеется, как и у каждой идеи, даже бредовой, у него появились сторонники. Но так уж вышло, что противоборствующую сторону возглавил какой-то жутко сильный магический и физический враг, который сошел с ума много лет назад. Все думали, что он вообще сгинул и помер во льдах и снегах. А нет, оказался жив и здоров. И взбрило значит этому дядьке в голову, что он самый-самый и самый умный, и самый сильный, и знает лучше всех, как надо и не надо. Добавим сюда, что этот вар, кстати, зовут его Адурел Садорский, действительно имя говорит само за себя. Адурел совсем адурел. Чудовищно жесток, садистий маньяк. То становится понятен психологический портрет этого монстра. И собрал он огромную армию, и кровь поливает белые снега в мире глацер. Страдает народ бесчинствуют мародеры и разбойники, и мир сошел с ума. В мире Глацер идет кровопролитная война, жестокая и страшная. И тут Владыка вспомнил про Аграфену. Обладала она одним знанием, которое уже использовала в помощь Мардерану. И снова он захотел обратиться к ней за этой помощью. Но так как он сам возглавляет армию, то прийти не смог, а отправил свою правую руку и помощника в лице принца Шантара за помощью к ведьме. «Но Аграфен-то умерла. Теперь я здесь командую». Аграфена могла написать новый сценарий любой ситуации, изменить абсолютно любое событие, но и плата за эту магию была соответствующей. Нужна была или кровавая жертва, либо ведьма откупалась сотой частью своей жизни. Аграфена выбирала второе, и я с ней полностью согласна. Далее шел ритуал смешивания крови ведьмы со специальными ингредиентами и кровью того, на кого совершается с ее колдовство. В данном случае подходила и кровь сына. Этой смесью ведьма на специальном свитке писала, хоть до самых мелочей, новый сценарий событий. Владыка хотел сценарий скорее победы и полного уничтожения врага. Владыка проигрывал битву, и в мире мог начаться раскол и хаос. Плато мне предложили вселенскую золото, землю в мире Глацер, помощь в любой жизненной ситуации любого варга. Ха-ха. И полцарство в придачу, шутка. Но это же такая ответственность. А если не получится? Жантар тяжело вздохнул и опустил голову. Лиза. Мы обратились уже ко всем колдунам и ведьмам. Никто не может помочь. Мой мир погибает. А здесь с тобой так хорошо. Я на некоторое время даже нашёл покой, но долг перед моей родиной зовёт. Если не поможешь, скорее всего, мы больше не увидимся. Никогда. Он взял мои руки в свои и прижал их к губам. Губы его были горячими. По телу пробежала приятная дрожь. Но что же он творит? У меня ведь тоже есть сердце, оно чувствует. Ладно, черт с тобой. Трофим. Домовой тут же явился. Найди Греханы. И пули ко мне. У нас новое дело, которое на самом деле большая. Жжжж. Он без разговоров исчез. Я устала, потерла переносицу. И куда я лезу? Что случилось? Кого надо спасать? Я всегда готов в бой. Кричал из коридора Ферри. И вот они уже вместе с Трофимом в кабинете. Я пересказала всё, что мне поведал Шантар. Опять эти варги проклятые. Да, о графенушку твой батя загубил, сердечко её одно и разбил. Теперь ты к нашей ведьмочке лезешь. Начал ругаться на принца Трофим. Абсолютно и безоговорочно поддерживать Петрефим нечему наши ведьмы со всякими варгами и кшатцами. Невозмутимо заявил Фэри. А ну циц. Рявкнула и для пущего эффекта стукнула кулаком по столу. Домовой аж подпрыгнул. «Я здесь, главное. Как скажу, так и будет». «Решила помочь и помогу. С вами или без вас. А ты?» Показала пальцем на фейре. «Вообще молчи. Сам-то помнишь, с какой просьбой ко мне пришел? Завоеватель тьмы, мать твою и...» Я рассердилась, позвала их за советом, а они тут начали мне. Когда сильно злая, начинаю говорить на великом матерном. «Помочь, так помочь-то варгам, так варгам». Пошел она по пятной Трофим. Ну, ты это да не злись ведьма, помогу тебе. Что надо делать? Тоже притих фейри. Лиза, ты знаешь главное условие заклинания это? Осторожно спросил Трофим. Я кивнула. И что это будет-то? Суть и часть моей жизни, ответила. Благодаря золотому сечению и магии моя жизнь в любом случае будет очень долгой. Да мне страшно, да мне не хочется этого делать. Но я не могу не помочь. Принц вскинулся. Что? Он был очень удивлён. А ты как думал? Такое колдовство просто так что ли даётся? За всё плата своя. Чем круче колдуешь, тем больше и платишь. Я была взвинчена. Так. Надо успокоиться. Вдох, выдох. Я бы очень хотела отказаться. Мне не нужна такая жертва. Не хочу, чтобы ты хоть как-то пострадала, но не могу. На его лице были написаны мука и злость. Он сжимал и разжимал могучие кулаки. Аграфена описала этот ритуал. Он делается в полнолуние. Сегодня ночью оно наступит. Но мне не хватает кое-каких ингредиентов. Я написала список и показала Грехену. Сможешь быстро достать? Он просмотрел мои каракули и только кивнул. А лунная пыль часть моего мира. Где мне смогил не проманд? тоже достану. Так, еще скорлупоит дракона. Есть у меня один знакомый дракон-должок. За ним тянется с него и спрошу. Тогда я полетел. Я быстро, без меня не начинать. И умчался. Трофим, подготовь, пожалуйста, все остальное для ритуала. А я пойду немного попытаюсь поспать. Тебе Шан тоже советую. Ночь будет длинной. Трофим, как вернется Грехон, позови. И пусть Любаша присмотрит за мелкими, чтобы чего не натворили без Грехона. Трофим исчез и выполняет мое поручение. «Лиза». Шандар обхватил мои плечи и пальцами начал их гладить. «Прости, что втянул тебя в дрязги своего мира». По телу прошла сладкая стома. С моих губ против воли сорвался стон, и он меня поцеловал. Жарко, напористо, а я не смогла не ответить на такой чувственный и страстный поцелуй. Запустила пальцы в его волосы и отдалась в его власть. А поцелуй страстного перешел в более нежный. Мои ноги стали ватными. Из-за всех сил вцепилась в плечи Шантара, а его губы перешли на мою шею. Руки блуждали по телу, а я только стонала и плавилась в его руках. Бах! Низо что-то громыхнуло и раздался виск. Тут же вскочила, как ошпаренная от принца. Мы оба тяжело дышали. Я залилась краской, мне стало стыдно и неловко. Он подошёл ко мне, снова нежно обнял и лёгким касанием губ поцеловал его нос. Внизу случились фейри сила своя природа имея нескончаемый поток энергии шила в одном месте мелочи надоело смотреть мультики они начали играть в кеши заигрались так что опрокинули диван и снесли несколько стульев их мать прекрасная Марьям пыталась угомонить эти маленькие вихри кошмара которые носились по всему первому этажу и заливисто весело смеялись пытаясь оторваться от разгневанной родительницы мой дом превратился в дурдом На печи в кухне сидела домовушка, обмахиваясь платочком. Рядом с ней сидел мой котик, весь издёрганный и уставший. Видимо, загоняли его эти мелкие паразитики. Хозяюшка, это не дети, а какие-то вредители. Чудо приступа меня не довели-то. Кота бы напугали своим визгом. Он куда только от них не прятался, они же мелкие, везде залезут. С этим надо что-то делать. Кишку в обиду никому не дам. Так, мелочь ушастая, быстро все ко мне». позвала я этих кошмарников. Мы не ужастые, заявила одна молявка и имя которой не вспомню хоть убейся. Хорошо, мелочь безухая, все сюда разговор есть. Все слетелись и сплотились напротив моего лица. Говорю, один единственный раз повторять не буду. Кто станет в моём доме покостить, кота обижать и дымавых доводить, тому? Меня перебили, не дав договорить. Убьёте? Развеете? «Выгнете! Папе, нажалуйтесь! Крылья оторвете!» И все это одновременно. «Тихо! Нет, ничего из того, что вы тут напридумывали, не будет. Я хоть и ведьма, но добрая. Наказание? Сладости не дам. Любашь очень вкусное варит варенье и джем. Вот и останетесь без сладкого. И будете у Трофима помощниками. Дом убирать, полы мыть, пыль вытирать. Понятно?» Мелочь впечатлилась. «Мы не будем больше проказничать, мы любим варенье. И котик очень хороший, мы с ним тихонько будем играть. Точно-точно, обещаем, тетя Лиза!» Хором выдали эти крапузы. «С ума сойти! Тетя Лиза, блин! Нашли, как назвать!» «Хорошо, на первый раз прощаю. Любаша, угости этих мелких своим самым вкусным вареньем!» «Ты здорово с ними справилась. Из тебя выйдет прекрасная мать!» Заявил мне Шантар с улыбкой. «А это он к чему сейчас сказал?» «Все-таки успела урвать пару часиков сна. До этого проштудировала несколько раз сам процесс ритуала, описанного в письме и книге. Трофим разбудил меня и сказал, что вернулся Грехан. Ферри был растрепанный, одежда в некоторых местах порвана, но довольный с улыбкой до ушей. «Грехан, с тобой ничего плохого не случилось. Еще не хватало, чтобы с Ферри произошло что-то нехорошее за меня». пришлось дракону манер об нём немного поучить, но я всё достал. Он вытащил из пространственного кармана небольшой холщёвый мешочек. Вот, вся здесь. Хвалите меня, хвалите, какой я незаменимый и самый лучший фейри и друг в любом мире. Ты действительно самый незаменимый, единственный неповторимый фейри в мире самый лучший друг. Спасибо тебе, дорогой. Грехен радостно исполнил пару кульбитов. Без меня не начинается это ещё ведьма не учёная. Магию не знаешь, а она хитрая штука. «Буду каждое твое действие контролировать, подсказывать и направлять. То заклятие, которое я затеяла, серьезнее моего будет. А я пока с семьей пообщаюсь и посмотрю, что они там без меня с забором сотворили». И улетел к своим. Грехон во всем прав. Я полной ноли магии. И такой ритуал собралась проводить. Шан, а вдруг я напортачу? Ведь от моей магии сейчас зависят миллионы жизней. Мне стало страшно. Захотелось, чтобы кто-то забрал с меня все заботы. И за меня все сделал. У тебя все получится. А не попробовав, не узнаешь, на что способен. И порой, чтобы выиграть какой-либо бой, нужно рискнуть. Я сам боюсь за свой мир, Лиза. Но я верю в тебя, в твою силу, в твоих помощников. Ты справишься. И именно ты будешь спасительницей целого мира. Я обязательно тебе его покажу. Шантар погладил меня по щеке и поцеловал в лоб. Эх, мне бы его уверенность. Когда я перевалила за полночь, Всё необходимое к ритуалу было подготовлено. Котелок ожидал, когда в него начнут закидывать магические ингредиенты и творить волшебное зелье. Я раз за разом проговаривала про себя слова заговора, заранее заставила Шантара написать текст развития событий. Получилось внушительно. Тридцать три альбомных листа, исписанных с двух сторон. Рехнуться можно. Домовые были здесь, Грехен тоже. И, конечно же, Шантар. «Всё, ребята, работаем. Грехен». Я называю по порядку каждый предмет, ты мне его подаёшь. Шантар, как скажу дать кровь, ты вот этим ножом режешь правую руку и копаешь в котелок ровно десять капель своей крови. Трофим, Любаш, никого не впускать и меня не отвлекать. Начали. Да помоги мне Бог. Перекрестилась и, сделав вдох-выдох, начала колдовать. Перри безоговорочно начал по первому моему слову подавать нужные ингредиенты в необходимом количестве. Когда зелье загустело, до нужной консистенции и стало под цвету бордовым, начала произносить слова заклинания. Послушайте слова ведьмы. Узнайте тайну заклинания, взывая к старшим из богов, придавая сверхне магии. В эту ночь и в этот час я призываю древнее могущество, да силу мне вернуть всё вспять, всё изменить и поменять. Всё будет так, как сотворю пером, нужное нанесу, кровью своей я напишу. Всё станет так, как я захочу. Вот куп часть оты жизни своей отдаю. Сказав последнее слово, резанула свою левую руку и стедила в котелок 10 капель своей крови. Зелье зашипело, словно в него вылили кислоты. Шантар кровь, и он очень быстро проделал всё то же самое, только со своей правой рукой. Зелье опять зашипело. Я продолжила заклинание. Что моё то твоё, что твоё то моё. Позволь нашим силам преступить черту. Всё случится так, как я велю. Зелия взмыла вверх воронкой, прокрутила с печной стрелки и вернулась к котёл. Готово. Яркий свет вспыхнул в кабинете и ослепил меня на долю секунд. От неожиданности закрыла глаза руками. Потихоньку потухая, свет рассеивался, а затем вовсе сошёл на нет. И мы все увидели в комнате полупрозрачную фигуру. Аграфенушка, закричали домовые. Аграфена шоке прошептала. Это была та женщина из моих снов. Она звала меня сюда и еще несколько раз снилась уже в этом доме. «Здравствуйте, мои любимые домовята. Здравствуй, Елизавета. У меня мало времени. Внеси поправку в заклинание». «Вот куб жизни отдаю. Родная кровь без защиты богов пролилась. Долг крови верните и все возобновите. У высших сил передо мною долг. Вот пусть и вернут». «И верь в себя, Елизавета, ты умная и сильна. Я горжусь, что ты есть у золотого сечения и не оставила моих любимых домовых. А вы храните и берегите ее». Дала указание родственница. А графена посмотрела на принца. «Передай отцу, что теперь я все знаю и прощаю его». Он кивнул и в пояс ей поклонился. «Прощайте, дорогие мои. Храни вас высшие силы». Медленно истаяла и исчезла совсем. А я быстро прошла надзелем поправку заклинания. Варево снова забурлило, побулькало и успокоилось. Спасибо, Графиня, спасибо тебе, родная, прошептали мои губы. Теперь слушай внимательно, ведь, мам. Важно расхаживая по моему столу, начал вещать фейри. Как сказано в книге, берёшь вот этот пергамент, он указал пальчиком на свёрнутый рулоном коричневый листы. Вот это перо и пишешь то длинную поэму, которую тебе Настрочил варк. Пишешь своим зельем. Если сделаешь ошибку, то весь написанный текст сжигаешь со словами прах к праху, тлен к тлену. То, что не свершилось, и свершится. И по новой пишешь. В твоих интересах, Лиз, написать с первого раза без ошибок нужно, чтобы немного зелья осталось. Потом, менторским тоном продолжал Грехон, сжигаешь весь исписанный пергамент и говоришь слова из книги, закрепляющие заклинания. Смешиваешь пепел с оставшимся зельем и, и вуаля. Все готово. А да импринцу, принц владыки, тот его выпивает и всё начинает происходить, как напишешь. Слэйшер Шварка, ведь ведьма может что угодно написать. Противно захихикал Фэри. Грехон. И не собираюсь заниматься ерундой, возмутилась. Я верю Елизавете, ответил принц. Да, пошутил я. Что в самом деле уже и пошутить нельзя. Только помни ли за, что пока пишешь, нельзя тебе ни с кем общаться, нельзя этого звука произносить, и одной тебе придётся быть. Будь осторожна и удачи. А я пошёл спать. Широко зевнув, Фэри улетел. Домовые вздохнули и исчезли вслед за ним. Шантар побродил по кабинету из стороны в сторону, подошёл ко мне, взял мои руки в свои, сжал, быстро отпустил и ушёл. Я осталась одна. Моя работа только начинается. Что ж, приступим. Переписывать, как ни странно, не пришлось, писала очень аккуратно, хоть и долго. Солнце во всё уже светило и играло лучиками по комнате. Зелье ложилось на пергамент кровавыми жирными чернилами, не растекаясь и не капая с пера. Тут же высыхало. Описав все баталии, каждое движение, каждый процесс, которые будут происходить у гладцера, и закончив на победе владыки Я подумала, что как-то получается, что все плюшки достаются ему. А ведь Аграфена его любила, страдала из-за него и не смогла полюбить больше никого. Непорядок. Решила немного напомнить ему о любви одной женщины, которой он однозначно, по моему мнению, был недостоин. Проучить стоит. Писала в текст, что после победы и чествования героев Владыка Мира Глатцер не найдёт покоя, вспомнив ту, что любила его. то, что сердце своё отдала, ту женщину, что сквозь весь время любовь свою пронесла. Помни её, владыка Мироглацер, и пусть сердце твоё сжимается в тиски, душа плачет о бутрачной любви. В каждом лике любой женщины ты будешь видеть лицо Аграфены, вспоминать её голос, её жесты, смех, будешь помнить её признание в любви и горевать и казнить себя, что не приняла её любовь. Посмеялся над чувствами ведьма. Пусть она снится тебе каждую ночь, и в каждом сне будешь видеть Аграфену. и покой ты обретешь лишь после того, как муки ада, что и аграфена прошла, ты сам испытаешь, позная все ее страдания и терзания. Да будет так. Свернув пергамент с текстом в толстенную трубочку, сложила его в металлическую чашу и подожгла. Прочла заклинание. «Сквозь пространство и время ты огонь, разнеси всюду колдовства моего бремя». Пергамент горел и трещал, дым заполнил комнату. Спустя минуты, когда все прогорело, Я залила оставшимся зельем сам пепел, смешала и получившуюся смесь перелила в пузырёк. Поднесла его к лучику света. Получившемся тёмно-коричневым зелью на свету было видно багровые искорки вспыхивающие и гаснущие. Судя по написанному в книге, именно так и должно быть. Дай-то бог, чтобы дальше всё получилось. Положила пузырёк в льняной мешочек с сестёнками и уставшая, сонная, выжатая как лимон, но довольная результатом вышла к домочадцам. На меня воззрели с четыре пара глаз. Я устало улыбнулась и потрясла мешочком. Готово, ребята. Грехан взметнулся к потолку, рассыпая золотистую пыльцу и счастливо рассмеялся. Домовые смахнули с алба несуществующий пот и тоже заулыбались. Все счастливо выдохнули. А принц? Принц рассмеялся холодным, ледянящим душу смехом и громко захлопал в ладоши. Я знал ведь, Машка, что у тебя получится. Прав был отец. что влюблённая ведьма сделает всё, что потребуется. Он медленной хищной походкой подошёл к ничего не понимающей мне, забрал мешочек с зельем, подцепил пальцем мой подбородок и продолжил тем же холодным и безжизненным голосом. Столько эмоций на лице. Неужели ты и правда решила, что наследный принц ледяного мира может быть таким слюнтяем? Такая светлая, добрая ведьмочка. Нельзя же быть такой доверчивой. Ты «Притворялся? Я не понимаю тебя». Моим голосом можно было заморозить и самого принца. «У нашей семьи есть особенный дар. Мы можем воссоздать образ и типаж любой личности, необходимый для достижения цели. В твоем воображении я был таким хорошим героем. На время стал им. Ты должна ценить это. На время я воплотил твою мечту об идеальном мужчине». Он снова засмеялся, и смех этот был злым. «Я совсем не хорошая ведьма. Я холодный. Моё сердце и душа не знают, что такое чувствовать, любить и сострадать. Я знаю, что есть цель, и её нужно достичь любой ценой. Если бы ты мне отказала в образе такого милого и хорошего, то тебе пришлось бы очень плохо, моя милая и нежная ведьма». Он сильнее жал мой подбородок. Я вцепилась в его руки, сердце ускорило бег. Душа словно тонкое стекло покрылась сеткой трещин и готова была вот-вот лопнуть от боли, которая поселилась внутри, от гадкого чувства предательства. Плату за свои услуги ты получишь после того, как мой отец добьётся победы. Посыльные принесут всё то, что я звучал. Но если твоё сердечко хочет, я могу взять тебя, любимая женщина, к себе в замок, построить тебе лабораторию, варить своё зелье, и я буду каждую ночь только для тебя таким, каким ты меня знала эти несколько дней. «Твоё сердце горячо и пылка, нам будет хорошо, подумай!» И похлопал меня по щеке. К его лесу подлетел разъярённый Ферри. «Ты, сволочь, сволочь, я знал, что в аргам верить нельзя, знал, что вы все гады! Ты воспользовался ею, она могла лишиться части своей жизни ради тебя! Ты за это заплатишь!» Зашипел в лицо принцу Ферри и метнул в него свою магию, которая отразилась словно от невидимой плёнки, щита укрывающего принца. Магия пролетела обратно в Фейри. «Грехен!» — кинулась к нему я. «Я в порядке, Лиза. Мне моя магия не страшна. А вот откуда у Варга стоит защита от Фейри?» Он был зол. Его трясло от гнева. «Твой маленький народец, снежный, Фейри уже больше двух десятков лет работает на королевство Глацера. Так что можешь не стараться». Шантер издевательски мне поклонился. «Мне пора, ведьма. Я еще вернусь узнать твой ответ. Думаю...» Он должен быть положительным. «Твоя семья проклятущая. Сначала твой отец обидел-то нашу графену. Теперь чё-то и пришёл за Лизой. Знай, Варк, ни один дымовой ни в одном мире не будет ладить с твоей семьёю. Мы с Любашей кинем клич всем, чтобы знали, какие вы изверги». Возмущались дымовые и кидали в него мелкие предметы. Но они осыпались пылью, даже и близко не долетев до него. «Зачем ты открылся мне? Для чего?» В горле стоял горький ком, мозг отказывался верить в происходящее. «Такого просто не может быть». «Чтобы ты знала меня настоящего ведьма, мою истинную суть. Я лёд и зима, я снег, и всегда таким буду. Я хочу тебя, ведьма, и ты должна знать, какой я на самом деле». «Ненавижу. Ненавижу тебя, Варк. Проклинаю тебя, я никогда не буду твоей игрушкой». Я запрещаю появляться тебе в своем доме. Если ты ступишь в этот дом, я убью тебя. Запомни мои слова, Варк. Ты воспользовался мной, оскорбил, влез в мое сознание. Ты заплатишь за это. Убирайся!» Закричала я. Меня все колотило от бешенства. Мне хотелось его придушить, набить морду, отпинать, лишь бы стереть эту холодную мерзкую хмылку на таком, казалось, знакомом лице. Эти губы, которые были сладки на вкус, которые я еще помню, ненавижу. Я приду за тобой, ведьма. Мной засмеялся он, открыл дверь-портал, а я схватила первую попавшуюся вазу и запустила в него. Ваза разбилась о закрывшуюся уже дверь. Латино прорвало. Я тяжело осела на пол, закрыв лицо руками и тихонько заплакала, поскуливая, выплёскивая тяжесть прошедшей ночи, выплакивая боль от несбыточной призрачной надежды на светлое и взаимное чувство. Чувствовала себя облитой помоями и сверху посыпанной приторной сахарной пудрой. В душе словно что-то маленькое, светлое, только-только зародившееся, умерло и осталось чёрной, выжженной, с однящей раной. Кто-то меня гладил, успокаивал, что-то пытались сунуть мне под нос. Оказалась кружка с водой, но я ничего не видела и не слышала. Пустота и боль. Вот мои два спутника, которые окружили меня сейчас. Ребята, сквозь хлипы и икоту прошептала. «Я такая дура и балда! Ты же мне все говорили, а я не слышала. Простите меня, если сможете. Ты еще очень юная ведьмочка. А учишься еще, в том числе, и видеть ложь. Мы тебя ни в какой беде не бросим и не оставим». Успокаивал Ферри. Вокруг собралась вся его семья. Малыши плакали тоже. Марьям только головой качала. «Грехан, Трофим». «Я хочу навсегда запечатать мир Гластер, это возможно?» Задала вопрос. Трофим за голову схватился и замотал головой. «Хозяюшка, равновесие нарушится нельзя, никак нельзя», запречитал домовой дух. «Он прав, Лиза, пострадать может твой мир, ведь золотое сечение не просто так образуется. Все миры взаимосвязаны, между ними происходит обмен энергии. Если запечатать один из миров, может случиться всё, что угодно, вплоть до исчезновения твоего и других миров». можно зато поставить такую защиту, что ни один варк не сможет к тебе пробраться, разъяснил мне всё фери. я могу это сделать. Хорошо, Грэхан, займись этим, пожалуйста, как можно скорее, еле вороча языком ответила другу. Э, -э, -э Лиза, может сначала плату-то от них получим, что за зря ты что ли такую работу проделала? Тебе что 500 сундуков золота лишними будут? Внёс разумное пояснение верный фери. Что ты о них забыла? «Да, лишними однозначно не будут. Пусть платят». Я устала, потёрла переносицу, и как старуха кряхтя поднялась с пола. «Пойду спать, что-то мне хреново от этого всего. Подумай обо всём завтра». Процитировала бессмертную фразу Скарлетт из фильма «Унесённый ветром». «Отдыхай, хозяюшка, мы пока, как ты говоришь, что мозговой штурм устроим, да, Грехан?» Участливо посмотрел на меня Трофим. Ферри кивнул, а я ушла в спальню. Взяла она руки своего котика и забралась под одеяло. На душе было противно и мерзко. Усталость и стресс взяли своё, и я провалилась в тревожный сон.